Директор засмеялся. Мишата оглянулась на него. Директор сидел на стуле, куда опустился в минуту слабости. Удивительный рождался у него смех. Он сам, наверное, так смеялся первый раз в жизни. Он смеялся, как будто омолаживался. Смех расправлял его, как ветер расправляет воздушного змея, поднимая в небо. — Погодите смеяться, — попросила Мишата. Директор взглянул на нее сквозь слезы, но смех прекратил. Она стояла над коробкой, ожидая, пока выровняется дыхание. Потом подняла коробку и взглянула под нее. Там ничего не было. «Еще погодите». Опустившись на колени, она взглянула под стол. Директор подался вперед, наблюдая. Побыв так немного, Мишата выпрямилась и опять замерла. «Что там?» — спросила она, постучав по столу. Директор пожал плечами. Мишата передала ему коробку. «Помогите мне». Он встал и помог ей перевернуть крышку. Там оказалась стен газета, посвященная пятидесятилетию армии. Оба они уставились на покоробленный, в желтых разводах лист, заклеенный заметками и фотографиями. Ну вот, коротко вздохнув, сказала Мишата. Она указала директору пальцем и отошла от стола. «Смотрите, а я пойду», сказала Мишата. «Я, как рыба, пропиталась тьмой. Я ничего не вижу почти что». У меня ни рук, ни ног нету. Мне надо срочно наружу. Я отперла двери и вышла, оставив склонившегося над фотографией директора. Заметка называлась "Ветеран революции". На фотографии изображался бронированный паровоз с вагончиком, окружённый музейной оградкой. Подпись гласила: "Бронепоезд Новое время на последней стоянке". Сказка про Горбынека. Где ты, о горбонек, о пастырь-слесарь, Со справкой сантехника и душой кузнеца? Как давно не являлась в городской полуночи Тень крючковатой твоей фигуры! Как благодушно глядит теперь партизан в темноту, Не ведая страха, не помня горбынека. Как мирно дремлют стальные катухи, Чей сон не тревожит пламя! Но мы, избежавшие жабьего жребия, Мы, крадущиеся в темноте, мы видим беспечный взгляд партизана. Дрем у катуха, дугообразный шорох влекомого ветром стаканчика из-под солярки и говорим недолго. Недолго витать вам в испарениях солярного благодушия. Недолго часовщику тарахтеть костяшками, пересчитывая неудавшиеся человеку жизни. Недолго говорим мы и вспоминаем горбынека, Карлика, слесаря, художника, полководца. С юности ему был привычен оранжевый жилет партизана. Он был сантехником, рядовым рабочим карликовых бригад, что специально создавались для действий в тесных коммунальных ваннах и кухнях. Там, где бессильны оказывались громадные богатыри, способные свернуть шею чугунной трубе, проворные карлики действовали блестяще. Причудливые изгибы горбов и крошечный рост мастеровых гномов позволяли им проникать в теснейшие закоулки за зараковинных пространств. И путешествие по изнанкам старых домов, горбынек видел поднебесные сундуки чердаков со звездной пыльцой, что полночь насыпает в прорехи крыш, пропасти подвалов, дышащих испарениями древних, сладких, тяжелых снов и тоску, и вдохновения земляков, зажатых этими двумя мирами. Пока руки горбы Горбенека безошибочно двигались среди слесарных тел, уши его и глаза ловили шорохи воздуха и света. Он полюбил волшебный сумрак старых домов и не сумел смириться с властью часов, по приказу которых партизаны начали обновление города. Партизаны не затруднялись ремонтом изощренных произведений древности. Медные бубенчики, поплавки матрешки, хрустальные пузыри ревизионных колб, водяные мельницы, музыкальные лабиринты для просеивания ссора. Все разрушалось и заменялось безжизненными стандартными отливками. Сперва Горбенеку удавалось опережать партизан. Те, узнав о поломке, не спешили с выездом, демонстрируя властное пренебрежение победителя. Бригада Горбенека — являлась на вызов первой же ночью. Карлики в сказочных масках